Глава двадцать третья. Комментарий автора. Вознесение разнеслось по миру со скоростью пожара. Это, конечно, клише, но именно так ощущалось это событие. Больше всего пострадавших появилось в первые шесть дней. Сначала, на следующий день после открытия импульса, их было всего несколько дюжин, а два дня спустя уже несколько тысяч. Вознесение. И это только данные по соединённым штатам, зарегистрированные по медицинской страховке и больничным записям новых пациентов. В других странах числа были ещё более шокирующими. Больницы быстро оказались переполнены, и медицинские работники перестали справляться. То, что поначалу казалось хаотичным, бессистемным проявлением самых разных симптомов, вскоре приобрело чёткие очертания. Для одних вознесение было чудом, сродни религиозному просветлению. Для других оно обернулось кошмаром. Оно, как все прочие процессы, изменяющие человеческое тело, не всегда заканчивалось успешно. Много людей заболело, и ещё больше умерло. Вознесение меняло человека в несколько этапов. Эти этапы не имели чётких границ. и плавно перетекали из одного в другой. В ноябре 2023 года Центр по контролю и профилактике заболеваний официально определил следующие стадии. Стадия первая. Вознесённые жаловались на видения, слышали голоса и видели то, что обычно недоступно человеческому глазу, например, гравитационные волны или давно умерших родственников. Многие первоначальные симптомы вознесения были схожи с шизофреническими расстройствами и сопровождались носовым кровотечением. Стадия вторая. Благодаря резкому улучшению когнитивных способностей, некоторые вознесённые за одну ночь стали гениями. Они могли выводить новые математические формулы, создавать инновационные компьютерные алгоритмы, понимать скрытые биологические процессы организма и создавать невообразимые шедевры искусства. Стадия третья. По мере того, как вознесение затрагивало всё больше неврологических функций, пострадавшие начали умирать. Их тела просто не справлялись с трансформацией. Те, кто пережил эту стадию, начали видеть другой, внеземной мир. частично пересекающийся с нашим. Это не было другой планетой, но целой другой реальностью, в которой обитали, как предполагалось, высшие. Стадия четвёртая. На последнем этапе вознесения пострадавшие попросту исчезли. Это произошло всего за несколько миллисекунд. Об этом я расскажу подробнее чуть позже. Принято считать, Хотя эта гипотеза так и не была доказана, что на самом деле вознесённые сбросили свои ограниченные человеческие оболочки и перешли на следующий план существования к высшим. Относительно же того, почему только некоторые люди, примерно 30% населения Земли были затронуты вознесением, исследователи до сих пор не знают наверняка. Но существует несколько гипотез, Во-первых, генетика. Ученые подозревали, что у вознесенных присутствовал в ДНК особый ген, возможно, связанный с изучением языков, поскольку многие пострадавшие были билингвами. Во-вторых, психология. Социологи, изучавшие вознесенных, обнаружили, что те проявляли больше признаков альтруизма, чем остальное население. Эти теории, впрочем, связаны. Так и остались непотверждёнными. Один исследователь сказал мне, что для полноценного понимания вознесения учёным потребуется как минимум несколько десятилетий. Одно было ясно: процесс вознесения остановить невозможно. Человеческие тела, естественно, инстинктивно пытались предотвратить или замедлить прогресс изменений, но в конце концов им пришлось смириться. те, чьи тела этого не сумели, попросту умерли. В первые дни ходило множество разных теорий о том, что происходит. Особенно популярной была теория о том, что это какой-то вирус или даже результат террористической атаки, наркотик, отравивший воду или воздух. Эти варианты быстро исключили. Появилось другое предположение – генетическая аномалия, спавшая до сих пор, Чьё развитие было спровоцировано загрязнением окружающей среды или неким токсином в продуктах питания. От этой теории тоже вскоре отказались. Взамен каждой отвергнутой теории появлялись дюжины других. Чего люди не знали и не могли знать, так это того, что симптомы вознесения начали проявляться вскоре после того, как Далия обнаружила импульс Эта информация оставалась секретной вплоть до того дня, когда спустя целый месяц после открытия комиссия по раскрытию информации не обнародовала свой первый отчёт. Но к тому времени мир уже безвозвратно изменился.